«Глава 43: Что-то немыслимое. Шантар. Сын, на пару слов». Проводив взглядом удаляющихся Даяну и Нейхаса, я повернул голову в сторону отца, замечая его заинтересованность. «Слушаю». Шагнул в комнату, прикрывая за собой дверь. «Кто эта девушка? Ты знаешь?» Вопрос родителя заставил напрячься. ведь в голове сразу возникли мысли, что он догадался об истинности. «А что именно тебя интересует?» — настороженно спросил я, проходя мимо него и устраиваясь в кресле. «Многое. Я хочу знать о ней всё. Отец выглядел обеспокоенным и взволнованным одновременно. «Да что случилось-то?» — не выдержал я. Да «Даяна рассказала мне, что к ней во снах приходит Сантия». «Что?» — подскочил я на месте, не веря в услышанное. Сам был в шоке, когда она мне рассказала. Оказывается, по её словам, прах твоей мамы стоит в магической ловушке. Но с этим самостоятельно разберусь. Качнул он головой, когда я только открыл рот, желая задать вопрос. «Сын». Отец повернулся ко мне. Его глаза лихорадочно сияли. «Эта девушка не так проста, как кажется на первый взгляд». Она не источает то зловоние, которое исходит от людей. «Уж мне это хорошо известно. Запах лесной земляники», — произнес мысленно, вздыхая устало. «А это очень странно», — продолжал отец, увлеченный приходом кореглазой, которая одним своим появлением встряхнула моего старика. «И почему Сантия пришла именно к ней?» Мы с этой девушкой вообще никаким боком не связаны, за исключением того, что в ней свет правителя. «Да потому что она моя истинная». Возникла шокирующая мысль в голове. «Мама, неужели ты все знаешь?» «В ней спрятан какой-то секрет, какая-то загадка. Это должен выяснить, что именно». Бормотал родитель, размышляя вслух. «Нет». Выпалил я немного резче, чем рассчитывал. Что? моргнул он, приходя в себя. Почему нет? Потому что не знал какой веский довод придумать своему отказу. Да потому что я не могу находиться рядом с ней. А ты попробуй через не могу, рыкнул отец. Да Яна хорошая девушка. От произнесенного имени Кореглазой я поморщился. что не укрылась от зоркого взгляда демона. Она не чита другим людям. Умна, сдержана, ответственна, не прячет голову в песок. Мне хватило пару минут разговора с ней, чтобы сделать соответствующие выводы. Рыкнул родитель. «Ты только посмотри, Наехас готов ради нее глотку перегрызть любому». Даже мне осмелился перечить, заступаясь, когда я сказал, что восемь дней девушка проведет в стенах особняка. «Где ты видел инкуба, который на девушку реагировал бы так же?» Его слова задели меня за заживое. «Нейхас просто видит в ней потенциальные объекты для насыщения сущности», ответил я, нервно передергивая плечами. «Поверь мне», — возразил отец, — «это далеко не так. Ней трясется над ней. А вот ты...» Он замолчал на пару секунд. Твоя реакция мне не совсем понятна. Обычная реакция на человечку. Фыркнул я. Тебе есть, что мне сказать? Внезапно спросил он. Что именно тебя интересует? Попытался увильнуть я. Это может показаться странным, задумчиво протянул демон. На мне почудилось, ты сторонишься ее не потому, что она тебе противна. «Ты несёшь какой-то бред». Выпалил я злобно, понимая, что такой реакции сдал себя с потрохами. «Да почему, когда речь заходит о Даяне, я не могу себя контролировать от слова совсем?» «Занятно», — хмыкнул отец, смотря на меня не отрываясь. «Всё интереснее и интереснее». «У тебя всё?» — не выдержал я. «Если всё, то я пойду». «Иди». кивнул он, погружаясь в свои мысли. Рванул в сад, стараясь перевести дыхание от разговора с родителем, который сделал для себя выводы и, прошу заметить, правильные. Он, как никто другой, знает меня, и ему не составило особого труда, чтобы определить, да Яна небезразлична мне. Шагая по тропинке вдоль стены особняка, я спрашивал самого себя, а правильно ли поступаю? «Верного ли решение придерживаюсь? Может, дать нам с Даяной шанс?» «Что за идиотские мысли лезут мне в голову?» чертыхнулся я. «Думал, что, находясь в родном мире, мне станет легче, что мысли о Даяне не так сильно будут мучить меня. Но переход не помог. Всё, чего я хотел на данный момент, это увидеть ее, пусть даже издалека. Просто посмотреть». запечатлеть в памяти ее улыбку, манеру жестикулирования. Мне нравилось, когда Даяна смешно морщила свой нос. И что бы я ни говорил, как бы ни отрицал, но то, что кореглазая не падала передо мной ниц, пытаясь понравиться, притягивало еще больше. Она была настоящей, искренней, живой. «Милый!» Радостный женский виск сбил меня с мысли, заставляя обернуться. «Я так соскучилась по тебе!» Не успел даже и слова вымолвить, как непонятно откуда взялась Хинесс, кидаясь мне на шею и целуя все, до чего дотягивалась. «Никуда тебя больше не отпущу», — мурлыкала она, скользя своими мерзкими губами по моей коже и тем самым поднимая волну отвращения. Хинесс попытался угомонить рыжеволосую демоницу, но она мне словно не слышала, прижимаясь все теснее. «Какими судьбами, Хинесс?» Голос Наихаса заставил замереть, а потом грязно выругаться сквозь зубы, ведь стоило мне повернуть голову в его сторону, как я тут же заметил рядом стоящую с ним Даяну, лицо которой было похоже на непроницаемую маску. Заскользил по ней взглядом, не зная, как себя повести. Пытался разглядеть в ее глазах хоть какую-то эмоцию, но все напрасно. Ни-че-во. А еще говорят, что глаза зеркало души. Бред. Что значит, какими судьбами? Вклинился в мои размышления мерзкий голос Хинес, прилипший ко мне, как репей. Я пришла к своему любимому? От слов демоницы Даяна невольно поморщилась и дернула Нейхаса за рукав. Понятно, кивнул Ней. Тогда не будем вам мешать. Инкуб развернулся, и повёл кореглазую прочь. Стоял на месте, чувствуя себя оплёванным. Хотя нет, на меня будто вылили целое ведро помоев. А я бы даже согласился именно на это, только бы Даяна не видела всего происходящего сейчас. Тупоголовая хинез прилипала. «Да хватит ко мне сжаться!» — рыкнул я злобно, отрывая от себя рыжеволосую. «Что ты здесь забыла?» «Так я же...» Закусила она губу, изображая подступающую истерику. «Вот только не надо мне здесь слезных рек. И что еще за любимый?» Требовательно спросил я, не отрывая от нее яростного взгляда. «Но мы...» — заблеяла она. «Что «но мы»?» — рявкнул я. «Между нами ничего нет, Хинес. Хватит преследовать меня. И вообще приведи себя в порядок. Выпалил я, замечая ее посеревшую кожу и черноту под глазами. «Что ты имеешь в виду?» — взвизгнула она, мгновенно доставая зеркальце, вперев в него взгляд. «Я отлично выгляжу», — зашипела она. «Понял?» «Ну, если ты считаешь, что пусть так. А теперь будь любезна. Покинь мой дом и сюда без разрешения, чтобы больше не входило. Шастают тут всякие». Одарев ее не самым доброжелательным взглядом, развернулся на пятках и, закипая праведным гневом, создал портал в центр города, скрываясь в нем. Так как я закрылся на эмоциональном уровне, то и мысленно связаться с Неем, как и с любым другим демоном, не мог. А может, оно и к лучшему. Не хотел выслушивать его нотации по поводу истинности. Вышел возле огромного фонтана, над которым висела радуга. Повсюду прогуливались знатные дамы и господа, на которых я не обращал внимания. В этом месте города простых демонов не встретишь, только из высшего сословия. Витрины блестели от солнечных лучей, заманивая покупателей, и я свернул в сторону сквера, устраиваясь на первой попавшейся лавочке. Устремил взгляд вдаль, игнорируя прохожих. Но тут мне на глаза попалась леди Изабель, вид которой был не самым лучшим. «Да. Совсем постарела. Что ни говори, но годы берут своё». Печально подумал я, переводя взгляд на другую женщину, поражаясь увиденному. Та же самая картина. Серая кожа, чёрные круги под глазами, непрезентабельный вид. «Ничего не понимаю», — нахмурился я. Бегал глазами от женщины к женщине, осознавая, что они все... Безобразные. Это еще что за новости. Самое любопытное, что мужчины ничуть не изменились, а вот женщины... Моргнул. Потер лицо. Глубоко подышал. Но ничего из этого не помогло. Леди как были страшными, так и остались. Да ты определенно сходишь с ума, дружище. Не иначе. Задумчиво протянул я, не понимая, почему все женщины в таком виде... Устал, откинулся на спинку скамьи, прикрывая глаза. Последнее время вокруг меня происходило что-то непонятное, и я не хотел быть частью этого. И куда Нэй утащил Дайену? Думал я, стараясь не обращать внимания находящих рядом мумий женского пола. Надеюсь, у него хватило мозгов наложить на нее иллюзию, прежде чем выводить в город. Стоило только подумать об этом, как я увидел Нэй Хаса, который шагал рядом с кореглазой. «Платье по нашей моде», — отметил я чувство, как от одного ее вида ускоряется мое сердцебиение. Но на этом все. А где же иллюзия? Почему она не похожа на демоницу? Демоницы любят яркие цвета, в том числе и цвет волос. Даже дамы преклонного возраста предпочитают что-то огненное, привлекающее внимание. Нет, Даяна выглядела просто потрясающе, она притягивала взгляд, но в ее настоящем образе опасно было находиться среди жителей земель Ахатайса. «Ирун на руках нет», — взревел я мысленно. «Да твою же мать, Нейхас!» Мгновенно создал портал и вышел из него как раз за спиной кореглазой, которая всю душу из меня вытрясла.